У многоклеточных животных наиболее широкое распространение имеет молочно-кислое брожение. Расщепление углеводов, например, молекулы сахара, на две молекулы молочной кислоты, в которых содержится меньше энергии, чем в исходном веществе. Расщепление углеводов происходит не сразу, а сопровождается целой серией реакций, в результате которых кислород, находящийся в молекуле сахара, из внутреннего атома углерода переходит к внешнему и является причиной высвобождения энергии. Существует и еще один способ окисления путем отдачи электрона. но могут ли использовать его живые организмы? Этот вопрос изучен еще плохо. Почему же, если можно получить энергию путем брожения, у живых организмов возникла потребность в использовании атмосферного кислорода? Причин для этого немало, и они достаточно существенны. Брожение никогда не приводит к полному окислению вещества, и поэтому энергии выделяется мало. Если мы полностью окислим одну грамм молекулу глюкозы, до углекислого газа и воды, то получим 673 килокалории. При брожении же, в результате которого образуется этиловый спирт и углекислый газ, выделится всего 25 килокалорий, то есть почти в 27 раз меньше. Следовательно, чтобы получить одинаковое количество энергии, А на аэробам приходится тратить в 27 раз больше глюкозы, чем ее расходуют аэробы. заметной разнице Природа не могла смириться с таким расточительством. Другая важная причина в том, что в результате брожения образуются различные вредные для организма вещества. Этиловый и бутиловый спирты. Молочные и масляные кислоты. Ацетон. и многие другие. Освобождаться от них не так-то легко. Нередко в процессе дыхания образуются горючие газы. Микроорганизмы часто выделяют водород. Так дышат микробы, живущие в кишечнике термитов. Среди многоклеточных животных особенно много водорода выделяют в личинки некоторых мух. Кроме водорода, Некоторые организмы могут выделять метан, и другие, еще пока неизвестные, в том числе и самовоспламеняющиеся газы. Красочное зрелище представляет выход со дна водоемов скопившихся в или газов, пузыри которых вспыкивают на поверхности воды голубоватым таинственным пламенем. Как же сумели животные так резко изменить свой способ дыхания и приспособиться к отсутствию кислорода? Оказывается, это было не средним. Когда на Земле возникла жизнь, свободного кислорода здесь было мало, и первые живые существа вынуждены были стать анаэробами. Только когда кислорода в атмосфере стало много, животные научились полностью сжигать энергетические продукты. А на аэробный же тип дыхания не исчез, а передаваясь по наследству из поколения в поколение, дошел до нас. Как уже говорилось в начале этой главы, абсолютно у всех животных первые фазы освобождения энергии протекают без участия кислорода. Когда аэробным животным заблагорассудилось вновь переселиться в места, где кислород взять неоткуда откуда. Им опять пришлось ограничиться частичным использованием энергии, заключенной в пищевых веществах, вспомнить старые способы обезвреживания недоокисленных продуктов. Животный мир нашей планеты возник в эпоху, когда кислорода в атмосфере планеты было очень мало. Неудивительно, что живые организмы приспособились к его недостатку, гораздо удивительнее. Хотя мы этого обычно не замечаем, что животные, обитающие в условиях избытка кислорода, сумели сбудить интенсивность окислительных процессов в организме. Туфу всегда готовы вспыхнуть пожар. Количество кислорода в окружающей среде постоянно.